Глава 5 Версии и предположения. Утром Даша столкнулась с Олей по дороге в школу. Вид у Оли был какой-то странный. «Ты что, заболела?» – переполошилась Даша. «Ты такая бледная!» «Да нет, я просто всю ночь просидела над этой схемой». «И что?» «Знаешь, мне кажется, я на верном пути!» – застенчиво проговорила Оля. Но мне еще нужно время. Тебя же никто не торопит. Нафиг было всю ночь не спать. А я здорово увлеклась. Но что-нибудь конкретное выявила? По-моему, да. Мне кажется, что буковки в квадратиках и циферки – это адреса. А стрелочки? А кружочки? Если предположить, что в кружочках тоже адреса, то стрелочки все без исключения ведут от квадратика в кружочках и никогда Не наоборот. Даша поглядела на Олю с безмерным восхищением. «Ну ты даешь!» «Да ерунда!» Отмахнулась от нее Оля. «Это еще первые прикидки!» «А когда ты закончишь?» «Девчонки, привет!» «Тогнал их Петька». «Ну, что нового?» Обратился он к Оле. Она быстро повторила ему то, что уже рассказала Даша. «Обалдеть! Да у тебя аналитический склад ума!» Для девчонок довольно редкое явление. Лаврия у нас другим сильна. Петя перебила его вдруг Оля. Ты на меня не обижаешься, что я с Дашей сижу? Теперь уже нет, признался Петька. Ты же новенькая, сиди. Великодушно разрешил он. Правда, с Крузом сидеть радости мало, такой дуболом. А ты пересядь, посоветовала Даша. Да ладно, он так радуется, что ему есть у кого матешу списывать, усмехнулся Петька. А вот интересно, Ленка не нашлась? Может, все это вообще яйца выеденного не стоило? Но Лена в школе не было. На большой перемене в буфете к девочкам подошел Стас и тихо сообщил. Родители Лены не хотят гнать волну и всем говорят, что Лена в больницу попала с инфекционной желтухой, так что ее даже навещать нельзя. А от них, интересно, выкупа еще не потребовали, шепотом спросила Даша. «Откуда мне знать?» – также шепотом ответил Стас. «У меня сведения о Томки Кипшидзе, которая вчера вечером разговаривала с Ленкиной мамой по телефону, и та ей выдала такую версию». «А может, это никакая не версия, а истинная правда?» – предположила Оля. «Вдруг ей стало плохо на улице, ее без документов отвезли в больницу, а когда она пришла в себя, родителям дали знать. Вот и все». «Разве такое невозможно?» «Возможно», — решила Даша. «Очень даже возможно. После уроков надо звякнуть Якушеву. Интересно, что он-то нам скажет?» «Не думаю я, что все так просто», — вздохнул Петька. «Слушайте, а кто Ленкин отец? Стасик, ты это знаешь?» «Точно не знаю, но вроде какая-то шишка на ровном месте». «Но какая? И где это ровное место?» — гнул свою Петька. Ты мог бы разведать у той же Томки? Понимаешь, Петро, неохота мне опять про Ленку спрашивать. Томка и так уж не весь что вообразила, смутился Стас. Ладно, кивнул понимающий Петька. Я сам попробую узнать. Не надо, сказала Оля. Сейчас чем меньше вопросов, тем лучше. Попробуйте спросить у своего лейтенанта. Это правильно, сказала Даша, одобрительно улыбаясь новой подруге. Даша с трудом досидела до конца уроков, а потом они втроём побежали к ней домой. Стас еще задерживался в школе, но сколько они не звонили, Якушева нигде застать не могли. «Бегает, рыщет, удовлетворительно», — сказал Петька. «Знаете что, я пойду домой», — заявила вдруг Оля. «Бабушка волнуется». «А ты ей позвони», — посоветовала Даша. «Да нет, я пойду, мне не терпится, хочу еще со схемой поработать». «Тебя проводить?» – предложил Петька. «Чего провожать средь бела дня?» Оля ушла. Позвонил Денис, узнать последние новости. Услыхав о Петькином набеге на соседнюю квартиру, он расстроился. «Не мог меня вызвать. Не обижайся, Денис. Все так быстро получилось. Мы сперва и не собирались, а потом вдруг... Между прочим, могли бы и мне схему показать. Я же тоже не лыком шитый. Покажем». «Обязательно покажем, как только Ольга выжмет из нее все возможное, отдадим тебе», успокоил его Петька, уверенный, что Оле уже ничего не удастся выжить из этой странной бумажки. Вскоре пришел Стас, и они втроем сели обедать. После обеда еще раз позвонили по всем телефонам Якушева, но опять тщетно. И тут позвонила Оля. «Даш, можно я сейчас приду?» – взволнованным голосом проговорила она. Мне очень, очень нужно. Вы там все в сборе? Только Дениса нет. Он звонил и очень обиделся, что мы без него действовали. Может вызвать его, а? Если хочешь. А это долго? Через полчаса он будет тут. Ладно, звони. Даша, ничего не объясняя, позвонила Денису и потребовала его. Лечу, крикнул Денис. Что там такое? В нетерпении топнул ногой Петька. Оля жутко волнуется. Она сейчас придет. «Неужто до чего-то доперла?» – удивился Стас. «Похоже на то», – сказала Даша. «Слушайте, а почему мы как-то забыли про Вику и Мусю?» – спросил вдруг Стас. «Понимаешь, я видела с ними в конце августа, и мне показалось, что у них появились какие-то свои взрослые интересы. Они ведь уже в последнем классе», – объяснила Даша. «Ну и что? Я тоже в последнем?» – пожал плечами Стас. «Ты – другое дело. Они же девчонки». «Да, наверное, ты права. А как ты думаешь, если Музька нам понадобится, мы сможем к ней обратиться? А почему бы и нет? Но только вот работать с нами изо дня в день они уже не будут», не без грусти проговорила Даша. Сколько лет Виктоша была ее единственной подругой. Как хорошо, что появилась Оля. А что же она не идет? Но тут раздался звонок в дверь. Пришли Оля и Денис. «Денисик». «Ты что, на крыльях летел?» – удивилась Даша, так как прошло от силы минут пятнадцать. А меня Боря подвез. Боря – это старший брат Дениса. «Ну, что у тебя?» – закричал Петька при виде Оли. «Давай, выкладывай». «Терпежу, нет». Оля была бледна. «Я, конечно, не уверена», – начала она. «Я попыталась расшифровать эти сокращения, и, может быть, в порядке бреда у меня вот что получилось. Возьмем, к примеру, ЛП». Это может быть Ленинский проспект, Ломоносовский, Литейный, воскликнул Стас. Но нет, это же в Питере. ЛП, хмыкнул Петька. Лялин переулок. Лялин переулок, дом 82? Скинула брови оля Да, это вряд ли. Но все равно вариантов дофига и больше. Хорошо, продолжим. Если все-таки мы согласимся с тем, что это адреса, то исходных адресов, которые в квадратиках, «Гораздо больше, а в кружочках всего три». «То есть что-то или кого-то перевозят из квадратиков в кружочки, а обратно нет», – уточнил Денис. «Выходит, что так». «Ну, тогда это совсем не сложная схема. Я бы даже сказал примитивная», – усмехнулся Денис. «Остается только расшифровать несколько адресов, тех, что попроще, и, я думаю, многое станет ясным». «Оль, а ты чего так волнуешься?» дело в том, Дело в том, что если расшифровать вот этот адрес, Оля ткнула пальцем в один из квадратиков, то получится, получится, у нее задрожали губы. «Олька, что с тобой?» – воскликнула Даша. «Что там у тебя получается?» «Это мой адрес». «Что?» – закричали все разом. «Да, это адрес нашей квартиры, ну, моих родителей, где я раньше жила». «Вот это да!» – присвистнул Петька. «Погоди, Петь», — сказал Денис. «Но с какой стати там может быть адрес твоих родителей? Это же бред!» «ПРУ!» «Что это, по-твоему?» «Профсоюзная улица. И дом, и квартира. Все совпадает». «Да не волнуйся ты, чудачка», — улыбнулся Петька. «С таким же успехом это может быть Причистенка, Пролетарская, Преображенская какая-нибудь, да еще 100 улиц, которые начинаются на ПР. А ты уже не видишь, что вообразила». «Ой, Петя!» «Ты прав, а я, дура, так испугалась!» «Знаете что?» – сказала Даша. «Давайте поищем какой-нибудь адрес, который легко расшифровать, и поедем туда, посмотрим, что да как». «Интересно, какой то адрес легко расшифровать? У каждого сокращения сотни вариантов!» – заметил Стас. «Постойте, надо попытаться расшифровать адреса, в которые в кружочках», – сказал Денис. «Надо начинать с тех мест, куда что-то стекается, а не наоборот». «Правильно», – кивнула Даша. «Что мы тут имеем?» «А, У, К, п, С, П, т. «Кстати, здесь нет ни номера дома, ни квартиры», – сказала заметно повеселевшая Оля. «Тогда, может быть, это не адреса? Ведь в квадратиках все это есть», – предположил Стас. И «Это все догадки, и чем больше их будет, тем труднее расшифровать», – заметил Петька. «Давайте сначала отработаем одну версию – адреса. Итак, мы тут имеем У, «П» и «Т». «У» – улица. «П» – проспект. Переулок – проезд. А «Т» – это, скорее всего, тупик. «Даш, у тебя есть книжка «Улица Москвы»?» «Нету». «Тогда я сейчас домой сбегаю». «Мудро», – сказал Стас. «Беги, это здорово все упростит». Петька, сломя голову, ринулся домой. Уже подходя к двери, он услыхал громкий голос мамы, говорившей с кем-то по телефону. «Вот черт, Сейчас она меня задержит, и чего это она так пришла? Надо все как можно тише сделать, авось она и не услышит. Он очень осторожно отпер дверь и даже не закрыл ее за собой. Затем на цыпочках пробрался в свою комнату, схватил книгу и двинулся обратно, заранее радуясь удаче. Но вдруг замер на месте. Его внимание привлекли слова мама. Так их же двое, два брата. Так что у нее будет выбор? Два брата? Очень интересно. Петька метнулся к себе в комнату и осторожно снял трубку параллельного аппарата. Он никогда этого не делал, но тут особый случай. Он сразу узнал голос маминой подруги Инги. Я боюсь, она не согласится. А ей ничего говорить не будем, сказала мама. И все-таки я не понимаю, под каким предлогом ты собираешься позвать в гости совершенно чужих людей. По-моему, это просто глупо И неудобно. И как Игорь к этому отнесется, недоумевала Инга. Игорь? Нормально. Я ему все скажу, и он поймет. Он всегда одиноких женщин жалеет, а к Танюшке вообще очень хорошо относится. Чем, черт не шутит, вдруг какой-нибудь из них на нее клюнет? Почему бы и нет? Она прелестная женщина, умная, красивая, прекрасная хозяйка. Я, как увидела этих двух холостых мужиков, сразу решила – — Познакомлю их с Танюшкой. — А почему ты решила, что они холостые? Может, у них где-нибудь в провинции семеро по лавкам? Они же вроде не москвичи. — Да ты что? Мне такое в голову не приходило. Хотя, постой, я помню, еще в первый день их спросила, где же их семьи, а они сказали, что еще молодые жениться не хотят. — Ну, это еще ничего не значит, — резонно заметила инка Так ты считаешь, не стоит их знакомить? — огорчилась на мама. Почему? В конце концов в жизни все бывает. Вдруг и впрямь Танюшке повезет. Но неужели ты решишься их пригласить? Запросто. А что тут такого? Приглашу, что называется, по-соседски. Придумаю какой-нибудь праздник. Ничего особенного готовить не буду. Так, легкую закуску. Как же, поверила. Что, я тебя не знаю? После твоей легкой закуски три дня есть уже не хочется. Смотри, не прикорми соседей, а то повадится. «Ничего, я с ними разберусь. Главное, Ингуля, не проболтайся, Танюшки, а то она может не прийти и вся затея провалится. А когда ты планируешь это устроить? В субботу, конечно. Слушай, Ингуля, а твоя портниха еще существует?» Дальше ничего интересного для Петьки не последовало. Он очень осторожно опустил трубку на рычаг, выскользнул в переднюю, а оттуда на лестницу. Мама так и ничего и не заметила. Он, стремглав, понесся обратно к Даше. «Принес?» – спросил открывший ему Стас. и «Э, да что это с тобой?» «Ребята, у меня новость о шизеть. Моя маманя решила закорешиться с соседями и пригласить их в субботу в гости. Вы представляете, какие возможности открываются?» «А зачем ей это надо?» – удивилась Даша. «Она хочет их сосватать. У нее одинокая подружка есть, Таня. Вот она и решила, чего двум мужикам пропадать». «Это она тебе сама сказала?» Допытывалась Даша. «Да ты что?» Я случайно услыхал, как она говорила по телефону. «Скажи, а чего ты так радуешься?» Поинтересовался Денис. «Ну, придут они к вам, набьются, нажрутся». «Это если придут», скептически заметил Стас. «А могут и не прийти. Откаиваться под каким-нибудь благовидным предлогом, извиняться и все. Ты мою маму не знаешь, она кого хочешь, в чем угодно убедит. Я заранее могу предсказать, как она будет действовать. Она еще сегодня пойдет к ним и по-соседски скромненько отнесет им по кусочку какого-нибудь пирога или домашнее печенье или баклажанную икру. Они с ней, естественно, разговариваются и тут ей, как будто случайно, взбредет в голову мысль позвать их таких милых людей в субботу на какой-нибудь семейный праздник. Давайте без стеснения по-соседски заходите. И они не устоят. «Да, наверное», — согласилась Даша. «Угощать твоя мама умеет». «Но на что ты-то надеешься?» «Думаешь, они придут и скажут». «Петенька, ты вот у нас одну съемку стырил. Так вот, эти буковки обозначают то-то и то-то?» «Лаврия, не делай из меня идиота», — оскорбился Петька. «Но согласитесь, что случай поближе познакомиться с подозреваемыми упускать ни в коем случае нельзя». «Что верно, то верно», — сказала Оля. «Но это само по себе». «А наше дело сейчас – попытаться расшифровать хоть один адрес». В этот момент раздался телефонный звонок. Даша схватила трубку. «Даша, здравствуй!» – раздался голос лейтенанта Якушева. «Это вы, Георгий Иванович?» Все с интересом уставились на Дашу. «Якушев!» – шепнул Петька. Даша кивнула. «Даша, я вот что хочу сказать. Мне только что позвонили и сказали, что с Леной все в порядке. Это было просто недоразумение». Она уехала за город, поссорившись с родителями, а там попала в больницу с инфекционной желтухой. «За городом?» – почему-то спросила Даша. «Ну да. Так что, друзья мои, я вынужден перед вами извиниться. Я глупо себя вел. Одним словом, забудьте все, что я говорил. До свидания. Передай привет Петру». «Георгий Иванович, подождите, не вешайте трубку. А вдруг у нас возникнут какие-то проблемы, можно нам будет к вам обратиться?» «Разумеется, у вас же есть все мои координаты. Только прошу, не суйтесь вы, куда не просят. Ладно, ладно, обещаю. До свидания». «Ну что?» Набросились на нее все. «Говори скорее». Он говорит, что Ленка подсапалась с предками, укатила куда-то за город и попала в больницу с инфекционной желтухой. Только и всего. «Слава Богу!» – облегченно вздохнула Оля. «А помните, я говорила, что она могла попасть в больницу» только не подумала про загород. «Фигня! Вранье!» Вдруг убежденно проговорил Стас. «Почему? С чего ты взял? Я просто уверен, тут что-то не так. Почему? Ведь и Томка за тебе про желтуху говорила, напомнила Даша. Не знаю, в чем дело, но я просто чувствую, что это вранье, и я подозреваю, что Лена в опасности. Но зачем же ее родители устроили такую историю? Сначала заявили в ментуру, а потом дали задний ход». – недоуменно спросил Денис. «Ну, это как раз понятно. Лена пропала, родители подняли на ноги ментов, хоть и неофициально, а потом им, видимо, позвонили похитители и потребовали выкуп. И чтобы никакой милиции. Ну, сами знаете, как это делается», – задумчиво сказал Стас. «Да, есть тут нестыковочки», – заявил Петька. «Определенно есть». «Какие? Почему? А, по-моему, все это вполне похоже на правду» заметила Оля. Оно, конечно, возможно, но, на мой взгляд, нам сейчас не дурацкими схемами. Надо заняться, а выяснить, что с Леной. «Но как? Я сейчас позвоню ей домой и поговорю с матерью, послушай что она мне скажет и, главное, каким голосом», — сказал Стас. «То есть?» — не понял Петька. «Когда ты считаешь, что твоя дочка...» погибла или попала в руки бандитов, а потом выясняется, что она всего-навсего подцепила желтуху, то голос у тебя должен звенеть от радости. Что такое инфекционная желтуха в сравнению со смертью? «Но инфекционная желтуха – тяжелая болезнь», – сказала Оля. «У меня одна знакомая девочка болела, так что особенно радоваться нечему. И все же я позвоню», – решительно заявил Стас и схватил трубку радиотелефона. «Извините», – начал он, – «это говорит Стас Смирнин, я одноклассник Лена». «Она не ходит в школу, а Тамара Кипшидзе мне сказала, что Лена в больнице. Ее нельзя навестить?» Мама лена Коршуновой каким-то бесцветным голосом ответила. «Как ты сказал, Стас Смирнин? Ты новенький?» «Новенький? Нет, я с нового года учусь в этой школе». «А, понятно. Нет, мальчик, к Леночке нельзя». «Она в инфекционной больнице». «Да еще и за городом. Я вот завтра к ней поеду, передам привет от тебя, если хочешь». «А вас пускают к ней?» «Нет, конечно, нет, но я повезу ей передачу и напишу записочку. Спасибо, что позвонил». И она повесила трубку. Стас передал друзьям весь разговор. «Ну и что ты понял по ее голосу?» – полюбопытствовал Петька. «А черт ее знает, не исключено, что она говорила правду». Даша вдруг расхохоталась. Все посмотрели на нее, как на сумасшедшую. «Что это с ней?» «Лаврецкая, ты чего?» «Представляете, как было бы интересно, если бы Ленку похитили твои братцы-кролики», веселилась Даша. «Это было бы... это было бы такое совпадение, всем совпадением совпадение. А Стасик сейчас скажет, таких совпадений не бывает». «Да, раньше я бы так сказал, но жизнь меня уже научила ничему не удивляться. У нас этих возможных совпадений...» «Было дофига и больше, до чертовой тучи». «Ну, это вряд ли», – усомнилась Оля. «Да нет, я шучу», – махнул рукой Стас. «В конце концов, кроме петькина интуиции, у нас на них ничего нет, и схема эта может оказаться абсолютно безобидной». «Так что же мы будем делать?» – спросила Даша. «Петька пусть заводит дружбу с братьями, а мы, мы должны найти Лену». «Во что бы то ни стало», – твердо заявил Стас. «Это правильно». «Но за что нам уцепиться?» – развел руками Денис. «Интересно, а ваш Якушев узнал что-нибудь насчет конкурса красоты?» «Он тебе ничего не сказал?» – обратился Денис к Даше. «Ни слова. А я забыла спросить. Может, позвоним ему?» «Нет», – отрезал Стас. «Нельзя. Во-первых, он нам не скажет, а во-вторых...» «Во-вторых...» «Стасик!» – закричала вдруг Даша. «Я придумала». Я позвоню Якушеву и спрошу насчет конкурса. Я ему навру, будто моя троюродная сестра собирается участвовать в каком-нибудь конкурсе красоты, только не знает, куда обратиться. А я решила ей помочь. По-моему, неплохая идейка, а? Друзья задумались. Первым ответил Петька. Я считаю, попытаться надо. Кроме этого конкурса, нам все равно уцепиться не за что. Стас, тихо сказала оля А это подруга Лены, Тамара. Она не может знать. Лучше к ней обратиться, чем к милиционеру. А то он может что-то заподозрить. А ему, похоже, очень неохота заниматься делом Лена. Вообще-то можно. Но только пусть лучше Дашка к ней подойдет и набрежет про свою сестру-красавицу. Сослаться сможешь на меня. Мол, Смирнин говорил чего-то про конкурс красоты. Правильно, хлопнул в ладоши Денис. Дешево и сердито. К тому же Тамарка дурище и наверняка примет все за чистую монету», – обрадовался Стас. «Так и сделаем. А может мне позвонить ей прямо сейчас?» «Нет, это уж чересчур. Подойди к ней завтра на перемене, этого будет вполне достаточно. Тогда после уроков мы сможем наведаться в это интересное учреждение. Заодно на красавец поглядим», – усмехнулся Стас.